Будем ли сидеть у золоченного камина или греться у глиняного горшка с горячей золой, смотреть спектакль на Гревской площади или слушать в театре оперу? Велика, подумаешь, разница. Акелина, Мия, моя Акелина, более чем когда-либо разделяю я твой мрачный взгляд на вещи, подхватила Ефрасия.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 Ефрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемой иронией. — Добродетель! Предоставим ее уродам и горбуньям! — Что им, бедняшкам без нее делать? — Замолчи! — вскричал Эмиль. — Не говори о том, чего ты не знаешь. — Что? Это я-то не знаю! — возразила Ефрасия. — Отдаваться всю жизнь ненавистному существу?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 — Опять Ларушель, — возразила Ефрасия, — любовь, как ветер. Мы не знаем, откуда он дует. Да, наконец, если тебя любил скот, ты станешь опасаться и умных людей. — Уголовный кодекс запрещает нам любить скотов, — насмешливо проговорила величественная Акелина. «Я думала, ты снисходительнее к военным!» — со смехом воскликнула Ефрасия.